глава 1 полет над бездной наконец-то сам суворов изволил явиться как спалось граф язвительно и недовольно высказался начальник палыч ты же знаешь что мне дольше других добираться не выдержал я и вообще у меня выходной был был расплыл да, у нас чп раз все в сборе пожалуй начну Он постучал шариковой ручкой по крупномасштабной карте, занимающей практически всю стену. — Вот здесь, почти в самом сердце болота, пол первого ночи зарегистрировали землетрясение в 5 баллов. Сразу же со спутника зафиксировали яркую вспышку, распространившуюся на все болото. За все время наблюдений землетрясений здесь отродясь не бывало. — Кто сказал о ядерном взрыве? — выкрикнул с места Невзоров, старшей группы пожарных парашютистов. — Мы что, в эпицентр будем прыгать? «Кто придумал такую чушь?» «Ядерный. Кто говорил?» — удивился начальник. «Так вы сами мне сказали», — громко сказал я. «Типа объявлен высший уровень опасности и все такое». «Да, я тоже слышал ваш разговор», — подтвердил Невзоров. «Так Суворова по-другому не поднять». «Нет никакого ядерного взрыва. На самом деле все намного хуже», — загадочно сказал начальник. «Вот нафига было врать и вызывать?» — возмутился я. «Так Суворов не борзей?» Общий сбор экстренный. Позволишь мне продолжить?» Я махнул рукой. «А меня ведь Ленка приглашала вечером. Ну, сука, все псу под хвост». «И так, значит, в 0.30 ночи произошел взрыв с землетрясением. По заверениям ученых, он намного сильнее обычного ядерного заряда. 5 баллов или даже больше. Это вам не хвост, поросячий. У нас такого отродясь никогда не бывало. А затем...» В два часа ночи спутник потерял из виду Васюганское болото. Большую его часть. — Что значит «потерял»? — переспросил Невзоров. — Вот снимки со спутника. Смотрите сами. Начальник раздал по рядам фотоснимки формата обычного листа бумаги. Я уставился на фото, недоумевая, как такое может быть. Болото протяженностью свыше 500 километров на четверть своей длины было закрыто от камер спутника непроницаемым темным овальным пятном. Такую картинку спутник передал в начале третьего. Последние его снимки часовой давности показали, что пятно увеличилось до 300 километров и накрыло больше половины болота. Спутник не может разглядеть сквозь эту непонятную завесу, что происходит на поверхности. И это не облака, больше похоже на купол. В то же время средствами визуального контроля мы видим многочисленные дымы над болотом по периметру. Загорелись торфяники. Да как еще загорелись? — Какова площадь? — деловито спросил Невизуров. — Площадь? — начальник неровно потер подбородок. — Да почитай все болото. Во всяком случае, вся та часть, что не просматривается из космоса. — Шутить изволим, — усмехнулся бригадир. — Как рассвело МЧС, совершают постоянный облет вдоль всего нашего заповедника и видят одну и ту же картину — дым, пожар, чернота. Можешь к ним напроситься и сам все увидеть? Начальник посмотрел на часы. Очередной борт уходит через 40 минут. — Да ну, это на целый день, я верю. Ты лучше, Палыч, скажи, как это тушить? — Не знаю. Для начала начальство приказало разведать, что происходит. Оценить ситуацию на месте, опытным взглядом, так сказать. — Так в чем дело? — крикнул со своего места Балагур и мой дружок Сашка. — Пусть летят и оценивают. Раз начальство, значит, самые умные, так ведь, Палыч? — Не всегда. Но я этого не говорил зыркнул он на нас. «Начальство на то и есть, чтоб подчиненных посылать. Сказали самых лучших послать». «Кого это? Неужели среди нас есть такие?» — хлопая глазами, спросил Невзоров. «Ты мне Ваньку не валяй. Собирай своих, через два часа вылет. И никаких ПТЛ-72. Нормальные купола берите». «Почему мы? И как это будет оплачиваться?» «Невзорова просто так на мякине не проведешь. «Ты ж понимаешь, Палыч, что внизу может быть все, что угодно!» «Все понимают. Вы перед вылетом подпишите бумаги о неразглашении. Уже ФСБ на месте, и люди с самого верха. Они вообще странные вещи рассказывали. Только никому, да?» Палыч обвел нас суровым взглядом. «Могила?» — оглянувшись на всех, ответил Невзоров. «Ну так вот, спецназ ГРУ проводил учения на западной оконечности Васюганского болота в момент взрыва. Они их там постоянно натаскивают». «Зачем?» — вырвалось у Сашки. «Как мне ответили, затем. Короче, в той местности человек вообще не живет больше суток. Так вот, их туда кидают тренировать волю. Трое суток с полной выкладкой. Группа перед тем, как отправиться в те места, получает боевой приказ выжить. Каждая вторая группа теряет 10% личного состава. Вот так они развлекаются». на хрена удивился я. Сказали же, там одни терминаторы, сука. Так вот, из крайней группы вернулся только командир. Мужик, начиная с анголы без остановок развлекается, понимаете? Так вот, он седой оттуда вышел и, похоже, тронулся головой. Перед тем, как с ним занялись медики, он все твердил, что в болоте открылись врата в ад, и оттуда лезут черти. Его группу при полном параде разобрали за несколько минут. Он на спецсредствах оттуда чесал, не разбирая дороги. Медики сказали, что он сильно переборщил и сжёг все запасы своего организма. Теперь ему гарантирована больничная койка на ближайшие месяцы. Дозиметр его, кстати, не показал радиационного заражения. «Бросил своих?» — грозно спросил Невзоров. «Если бы!» «Он без одной руки пробежал 36 километров!» — мрачно добавил Палыч. «Э, нет, если гораушники не справились, что ты хочешь от нас?» — сказал Сашка. «Да!» — зароптали с мест. «Тройной оклад», — произнёс магическое слово начальник. «Тройной ты платишь за ночные выходные, а это совершенно не похоже ни на что. Ты моей жене потом что скажешь? Наконец-то я избавился от него, любимая!» Встрял Сашка, и все, кто был в комнате, заржали, так что штукатурка начала падать со стен. «Я серьёзно!» Невзоров сам не мог остановиться от смеха. «Пять раз больше не могу. Вам делать ничего не надо, ни в кого стрелять не надо». И потом вас выбросят на восточной стороне в пяти сотнях километрах от грыушников Вы просто те места хорошо знаете и гарантированно выживете там. Как за границу пятна перелетите, так сразу и прыгайте. 10 километров и сразу назад. Ну какие там черти, ребята!» Взмолился Палыч. 5 5 месячных окладов за прыжок. За три дня управитесь и получайте деньги. Сам санкционировал». Поднял указательный палец вверх Палыч. «Охренеть не встать!» «Зашибись! Бригадир, давай прыгнем! Зарплата почти за полгода!» Это опять был Сашка. «Мёртвым деньги нужны?» Невзуров не решался соглашаться. «Кто за лётчика полетит?» «Бешеный на онушке. Подаст, как по маслу, прямо в тютельку. Другие боятся в облако лезть». «Ты же говорил, это не облако!» — напомнил ему Невзуров. «Темнишь ты чего-то, Палыч! Облако не облако, а субстанция тёмная. Короче, по приборам придётся идти» кроме бешеного все остальные с суд так понятней понятно что произошло со спецназом есть еще данные уточнил въедливый невзоров ну как сказать тебе командир ничего путного выдавить из себя не мог ибо тронулся окончательно вот только культя его выше локтя была кем то обгрызина медики увидели следы зубов пасть по размеру примерно медвежья нет там медведей откуда им взяться на болоте наперебой закричали мужики не знаю «Знаю только, что мужик без руки остался. И точка. ФСБшники с вас возьмут расписку о молчании. У медиков получите спецсредства и улучшенные аптечки. Спецпайок. Короче, всё с приставкой «спец». Ну что, Невзоров, не неволить я вас не могу, но лучше вас в тех краях никто не справится. Если другие будут прыгать, то шансы у них 50 на 50». «А у нас?» — криво усмехнулся бригадир. «Думаю, побольше. Процентов 80». «Молодняк твой лесник А-3 освоил? Или всё на парашютах тупых лётчиков прыгаете?» «Всё нас норм. Хорошо, но деньги вперёд — это наше условие твёрдо сказал бригадир. «Иначе идите нахер». «Я так и думал. Деньги вот, забирайте». Палыч вытащил из-под стола кейс. «Наличные только. И не трепитесь ни с кем. Скажете, что за боевые полетели. Чёрный нал догоняешь?» «Понимаю, что сам...» Не хочет связывать себя с этой авантюрой. Если что, он никому не платил, и нигде это не проходило. Ребята по собственной воле прыгнули. Типа добровольцы, так? Врубаешься. Дело очень серьёзное. Я только что был на совещании. Там какой-то старичок прилетел из самой Москвы. Представляешь, сколько им лететь? Да почти сразу как долбануло, похоже, вылетели. И чего там? Всего я вам не могу рассказать, но старичок этот учёный. С ним спецбортом ФСБшники летели. Так вот, он там в каком-то НИИ работает по вопросам мистики. Не знаю я точно, жутко секретный старичок. Он обмолвился, что подобный пробой был 80 лет назад. Как раз в 17 году. Смекаете? Не очень. Революция как-то связана с точно таким же событием. Но тогда, понятно, спутников никаких не было и видео тоже. Живых свидетелей тоже не осталось. — Где-то на севере произошел пробой, на Кольском полуострове. — Ты хочешь сказать, что и сейчас революция будет? Уже вроде все разрушили, девяносто седьмой год на дворе. — Куда дальше? — непонимающе спросил Невзуров. — Откуда я знаю, что будет? — Спросить его полегче. — Вы это, деньги давайте берите. Можете здесь в сейфе оставить, если передать некому. Потом заберете и с шагом марш по этапу. ФСБ, медики, склады на взлетное поле. Бешеный тампади уже вскрылся от нетерпения. Очередь к двум операм из ФСБ шла быстро. Ребята работали и не тормозили. Важно было, как можно быстрее доставить информацию. Большие люди не любят гадать на кофейной гуще. Им нужны факты. Что предпринять, что там. Какое-то новое оружие наших закадычных партнеров или что-то иное вроде техногенной катастрофы. А может и правда пришельцы сожрали ГРУшников? Если пожар охватил такую площадь, то, возможно, придется тушить ядерным взрывом. Это наш старый архивариус сказал, мол, уже тушили горящие нефтяные скважины подземными ядерными взрывами. Короче, чего только не наслушаешься в очереди к операм. Медики те быстро нас выпускали. Чего им? Они как облупленных нас знают. Держит спецаптечку и шагом марш за снарягой. Суворов. Люди были в штатском, и только кобура на поясе выдавала в них оперов. Он самый... «Присядь не в армии». Мужик в годах кивнул мне на стул. Второй помоложе сидел за другим столом и читал мое дело. «Тридцать лет, срочно на Амуре, в погранвойсках», — прочел молодой. «Коллега почти. Можно и так сказать, только тогда ФСБ не было». «Было КГБ. Вывески разные, люди те же, только никому не говори», — рассмеялся старший. «Чего дальше не пошел? По вашей линии? Мать болела тогда, не мог никуда оторваться». Шоферил здесь, в колхозе, потом в пожарную пошел. Прыгать где научился? Ты ж водную границу охранял, там парашют без надобности. Здесь уже, после дембеля. Девчонка подколола, что мне слабо будет с вышки прыгнуть. Пришлось, а я высоты страшно боялся. Признался я оперу, сам того не замечая. Вот ведь навык. Под кожу влезет, и все сам расскажешь. А ты говоришь, нельзя? Он повернулся к младшему. Он утверждает, что врожденный страх нельзя преодолеть. Прыгает ведь человек, и ничего. Не то, чтобы ничего, каждый раз боюсь. Но привыкнуть можно, не согласился я. Все равно же преодолеваешь страх. То-то же. Короче, Алексей, дело смертельно опасное. Что там внизу, мы не знаем, но одна группа уже накрылась медным тазом. Я это к тому говорю, чтобы вы понимали. Не на прогулку полетите, и даже не на пожар. Вам всем выдадут аппаратуру. Она сама сработает, когда надо. Пишет все. Видео, звук. По-хорошему бы туда спецам прыгнуть, да вот места те никто, кроме вас, лучше не знает. И чего? мест как место, болото одним словом, пожалуй, я плечами. Ну, мы дёрнули якутов, они уже в воздухе, следом за вами пойдут, они тоже к болоту привычные. Другие у нас дворцы могут штурмовать, но вот на болоте сдохнут. Понял? Понял. Тогда кругом шагом марш. Удачи тебе, Алексей. На аэродроме нас ещё раз проинструктировал Палыч, пообещав, если что, навестить всех жён и подруг, чем поднял нам настроение. У меня в данный момент подруги не было. Только намечалась новая канитель, но этот взрыв разрушил все планы на вечер. Дозвониться до Ленки я не смог. Рано, спала ещё, наверное. Откуплюсь подарком, когда вернусь, решил я. Тем более и видел её только один раз на тусовке. Переживёт. А нет, тогда другую найду. С пятью-то окладами кто хочешь пригреет улыбнулся я. «Сувурав! Хорош лыбец, как дебил! Бегом на борт!» Я оказался последним. Все уже сидели в самолете. «Ан-2ТД. Модификация для десантников». «Все правильно. Нас было десять и бешеный. Аппаратурой нас нагрузили конкретно. Навесили каких-то анализаторов, датчиков, кинокамеры и магнитофонов. Отдельно пришел тот загадочный старичок и выбрал из всех самого молодого, то есть меня» и закрепил на стальном каркасе чудной ящик с одним отверстием. Он мотивировал тем, что у молодых лучшая реакция на неизвестное. Мы вдаваться в подробности не стали. Я втайне порадовался, что моя экипировка весит меньше всех. Понятное дело, обычный набор для пожара мы брать не стали. Старичок еще раз всех предупредил, что хоть аппаратура и дублируется, но надо предельно аккуратно приземлиться и ничего не сломать. Невзоров согласовал наш маршрут. Координаты, в которых мы будем примерно, и во сколько. Частоты эфира, запасные частоты и запасные запасных. Кроме того, каждому выдали по Макарову с двумя обоймами. Все мы служили срочную, а некоторые, как невзоров, успели и повоевать. Проблем с оружием ни у кого не возникло. Провожали нас всем штабом, который с каждой секундой все рос и рос. На взлетку прибывали вертолеты из райцентра. В Омске два грузовых борта ждали с минуты на минуту взлета. Из Новосибирска к нам выдвинулась большая колонна техники, в том числе и боевой. И только усевшись в салоне Аннушки, я стал понимать, насколько все серьезно закрутилось. Порой приходилось выпрашивать топливо для очередного заброса. И зарплаты, бывало, не видели по три месяца. А здесь закрутилась такая махина, что мама дорогая. И пожар здесь вообще ни при чем». Так думали все, уткнувшись в иллюминаторы, наблюдая, как из военных грузовиков высаживаются солдатики при полном параде и тащат ящики с боезапасом. Война? Какая там может быть война? Бред! Тогда что? Судя по тому, что происходило, это уже был не региональный уровень. Люди прибыли из самой Москвы. А может и правда нападение пришельцев? Было бы здорово. Я читал, что в 47-м году в Розуэлле якобы уже терпели крушение инопланетяне. Американцы выклинчили у них технологии, и мир узнал микроэлектронику, в частности транзисторы, оптоволокно и кевлар, и многое чего другое, но так как я читал это в жёлтом журнале, то особо не доверял информации. Если мы сейчас что-то найдём, то это позволит нам оставить всех партнёров с носом. Может быть. До границ странного пятна от аэродрома было не больше сорока километров. Невзоров оглядел всех и знаком приказал готовиться к прыжку. Прыгать будем со сверхмалой на Принудиловке». Бешеный выше 400 метров подниматься не хотел, боялся заглохнуть, поэтому он наберет высоту перед границей и будет планировать в пятно, чтобы потом уйти сразу на разворот и выйти обратно. Должно получиться, если даже заглохнет мотор. Впереди все резко почернело, но грозового фронта мы не увидели. Просто темная взвесь, как плотное пылевое облако. Я вспомнил слова Палыча о том, что Бешеный пойдет по приборам. Теперь мне стал понятен его маневр. «Никак не предугадаешь, что тебя ждет внутри пятна». Самолет резко пошел на снижение и наклонился левым бортом. Под потолком зажглась красная лампа. Мы встали друг за другом. Выпускающим, как всегда, был Невзоров. Аннушку тряхнуло, и свет погас. В кабине что-то упало, и самолет перестал слушаться руля. Землю сквозь необычную, едкую пыль, отдающую серой, никто из нас не видел». Невзоров распахнул дверь и ударил по плечу первого.